Глава 9. Спускаясь по тем же шатающимся мосткам, ну никак не приспособленным для человека моего веса и положения, я успокаивающе сказал себе, как врач-психотерапевт, что маг в том ужаснувшем его видении Юга мог всего лишь увидеть девушку в мини-юбке. А если бы увидел её многочисленный и многоместный пирсинг, точно грохнулся бы в обморок. Так что вовсе не обязательно, что на континентальном юге в самом деле что-то такое уж жуткое, от чего я тоже грохнусь кверху шпорами. Ну как не психотерапевтил себя. Тянущее ощущение во внутренностях разрасталось и уже грызло кости. Во дворе слуги шарахнулись было, когда я вывалился из башни, но разглядели, что не тролль и не огр, а засмеялись нервно своему испугу. Кто-то сказал со истерическим смешком: "Ваша милость, в другой раз точно проломите все доски. Говорят, он нарочито делает мостки такими хлипкими". "Зачем?" удивился я. "Чтобы к нему никто не лазил. Он сам выходит, когда нужно. А мы, если припечёт, ходим к Жофру. Этот наоборот живёт здесь же, в подвале". Подвал надёжнее, из него никуда не упадёшь. А Жофур, спросил я, тоже маг? И ещё какой? ответил слуга слова охотно. Умеет даже больше, чем Вегеций, но только говорят, совсем продал душу дьяволу. Это нехорошо, сказал я. Ай-ай-ай. Покажи, где он. Да вот дверь к нему. Позвольте, Ваша милость, я вам посвечу на ступеньках. Мы спустились в подвал. На той стороне у Грюмова и Пустова помещения проступила закопчённая дверь. "Он там", промолвил наконец слуга. Он сплюнул через плечо и сказал с неодобрением: "Мы уже и забыли, когда сами были в церкви. Разве что как-то в детстве дождь загнал. Многие даже не пробовали лоб перекрестить. Но то, что делает этот чернокнижник, Это уж совсем через чур. Он поспешно ушёл, а я пересёк пустоту подвала. Постучал в железо, выждал. Несколько раз ударил ногой. Дверь отворилась. В лицо пахнуло жаром и едкими запахами. По ту сторону с нетерпеливым ожиданием смотрит крепкий молодожевый мужчина в рубашке с засученными рукавами и кожаным переднике. В толстых рукавицах, в правой длинные клещи, другой придерживает дверь. Что случилось, сказал он резко. Я же сказал. Он умолк и посмотрел на меня внимательнее. Я улыбнулся. Можно войти. Я не слуга, которого послали торопить с заказом. Он мне хоть отступил я почти на голову выше. По мне видно, что я рыцарь И во всяком случае из благородного сословия. Такого попробуй не пусти. В обширном помещении жарко, пахнет реактивами. На трёх столах в больших и малых ретортах кипит, булькает, возгоняется. Стены в стеллажах с книгами, редкостями, черепами людей и зверей, пучки корешков, связки трав. В дальнем углу пылает настоящий горн кузнеца. только поэзяшнее. Справа навалены горкой высушенные берёзовые поленья. Слева наготове длинные щепцы, кочерга, лопата с изогнутой ручкой. Я с удовольствием огляделся. Красота! Жить вот так и даже не знать, что замок чуть было не перешёл в другие руки. Мужчина за спиной спросил с недоумением: "Это как?" Да вот так, ответил я. Лорд Кассель сделал попытку захватить замок в отсутствие хозяина. Но к счастью появился благородный рыцарь на белом коне. Это он с виду чёрный, а так на самом деле белый. И вот на этом белом коне всех побил и разогнал. Сам он, ясно, тоже в белом, а разогнанные понятно в каком. Это я о себе любимом. Так что Присполнись благодарности, что можешь продолжать заниматься своей нечестивой, но такой увлекательной алхимией, и ответь свой мне, как на духу. Есть у тебя карта стран Юга? Понгмура смотрел, как я сдвинул кучу толстых старинных книг на край лавки, сел. Дубовая доска затрещала под моим весом. В спину приятно тянет сквознячком. «Ваша милость!» — произнес он. «Такой карты нет даже у благородного герцога Готфрида!» Я внимательно смотрел в его лицо. На миг там нечто дрогнуло. Я вздохнул. Явно врет. Но у меня нет средств давления, а там, где нельзя в лоб на боевом коне, надо на серой козе. «Что-то не летучих мышей, — заметил я, — не черного кота». Даже не завывает в домоходе. Не интересно, как будто и не колдун вовсе, он буркнул. Ваше милость, я не колдун. А кто же? спросил я с наигранным удивлением. Да ты садись, позволяю. Он покачал головой. Ваше милость, мне надо следить за растворами, вовремя смешивать, остужать, подогревать, уж не обессудьте. Если не колдун, спросил я настойчиво. "То кто?" "Алхимик", повторил он устало. "Вы же видите, чем занимаюсь". "Ты не дерзи", напомнил я. "С благородным сословием разговариваешь". "Что это за алхимик?" "Алхимик, ваша милость. Меня Жофром зовут". "Да хоть как назови. Что это, если не колдун?" Он поколебался, прежде чем ответить. Взглянул мне в лицо быстро, но я напустил скучающее выражение, и он сказал как бы ни взначай: "Я стараюсь понять, что происходит из чего. Всё, что я смогу достичь, смогут и другие. В колдовстве всё наоборот". Я осматривал это жилище и одновременно лабораторию алхимика. Именно с таких вот подвалов начинается новый мир, что приведёт к интернету, мобильникам, и харасменту. Значит, я как раз попал на водораздел, когда из магии начала вычленяться алхимия, а та в свою очередь разделится на исследователей и шарлатанов. Причём у шарлатанов и лаборатории будут побольше, и субсидии получат, и мощности сразу захватят под свои громкие обещания. Да, наверное, согласился я. В колдовстве, как и в политике, Сперва человек угнетал человека, а потом все наоборот. А чем занимаешься именно ты?» Он пожал плечами, но, осматривая колбы, начал рассказывать нехотя. «Увлекся, энтузиаст. Такой и летучим мышам бы рассказывал. Я слушал, наконец врубился, что он пытается проделать то, что мы проходили на первых же уроках химии». Он взлекавал в тайне и самым небрежным тоном сообщил, что а вот мой алхимик в моём замке делает вот так и вот это. И у него получается неизменно вот так чудесное вообще-то превращение, если нам взгляд рыцарей и королей, но вполне объяснимое, просто грамотными людьми. Он слушал с недоверием, потом всё-таки сделал так, как я сказал. Минут через 10 я услышал Ликующий в Ополь, алхимик плесал и подпрыгивал, из колбы выплескивалась голубоватая жидкость. "Осторожно", предупредил я. "Не прожги штаны". "Ваше милость", вскричал он ликующе. "Получилось! Вы-то как всё это запомнили?" "Я тогда долго у него сидел", объяснил я. "По золоту нашпор накладывал". "А что-нибудь ещё? Мне подсмотрели?" Я усмехнулся. подсмотрел. Но «Ну, если скажу, то это будет путь колдовства. Верно? Он вздохнул, плечи опустились, взор погас. Пальцы нервно потербили кожаный передник. Да, вы правы, ваша милость. Я засмеялся. Нет, вовсе нет. Не обязательно в каждом селе изобретать свою телегу. Достаточно знать её принципы. Так что я тебе расскажу, как что работает, а ты уж сам думай, как приспособишь. Конечно, если получу карту, как лучше переплыть океан и где безопаснее причалить к берегу. Он посмотрел мне в лицо, поколебался, махнул рукой. Что, карта? Всего лишь колдовство. А это это было знание. Договорились. Покажи, велел я. Он щелкнул пальцами, в стене раздвинулись каменные глыбы. По воздуху выплыла свёрнутая в рулончик и перевязанная лентой трубка. Снова щелчок пальцами, с треском разлетелся сургуч, ленточка вспыхнула и рассыпалась золой, не повредив бумаги, что красиво развернулась, образовав квадрат. И тут же свернулась Я успел увидеть реки и горы, словно бы сфотографированные с высоты орлиного полёта. Даже краешек моря удивился. Всё-таки магией пользуешься. А кто ею не пользуется, ответил он с пренебрежением. Но это тёмное искусство, я его презираю, потому что не знаю, почему то или другое происходит. Общий принцип верен, согласился я. Более того, Ты, похоже, в магии, знаешь, побольше конкурента, что наверху. А он тебя не любит. Очень не любит. Жофру слабо улыбнулся. Не может мне простить, что камень Раршанга я отдал ему. Хм. А зачем, спросил я ошарашенно. В нём такая мощь меня унижает, то произнёс он высокопарно. Чего не могу понять? Такая мощь как подачка нищему этот камень отыскал я а потом не сумев понять как именно он заставляет работать разные механизмы подарил его вегеции с тех пор он меня возненавидел логично согласился я именно так и должен был поступить нормальный человек добро взять а потом плюнуть в дающего ладно теперь слушай начнём с атомарной теории Демокрита Только ответь, сперва на пару вопросов. Что такое вот это? Жоффруа в сомнении посмотрел на мой амулет. Я читал о таких вещах. Это не магия, сказал я поспешно. Он работает на твёрдой научной основе. Какой? Пока нам непонятный, объяснил я. Но если кто-то из алхимиков раньше тебя что-то создаст, ты же не станешь объявлять его создание в смысле изобретения или открытия магии или будешь он пробормотал Постараюсь понять принцип. Если понять принцип, можно понять всё. Принцип работы этой штуки пока неизвестен, сказал я. Но от этого она не становится магической. Давай, вспоминай, что она может делать ещё. Он покачал головой. Откуда я знаю, Я только видел изображение в одной из очень древних книг. Ещё и книгу эту надо найти. Там могут быть пояснения, описания, комментарии. Ладно, сказал я. Тогда второй вопрос. Что такое кристалл огня? Он помолчал, ответил с некоторым удивлением. Сэр, вы спрашиваете такие вещи, о которых даже маги знают далеко не всё. К счастью, я кое-что слышал. На самом деле это не кристалл, и огня там нет. Это нечто могущественное из эпохи великих магов. Говорят, в недрах земли обитают особые демоны из сгущённой магии. Наверх подниматься не могут, сразу превращаются в эти кристаллы. Однако их можно снова в прежнюю форму, и кроме того, То. Он ответил с неуверенностью. Из кристалла тоже можно брать магию, а её в каждом из них море. Собственно, на этом мои знания об этом предмете заканчиваются. Так, крупицы. Я кивнул. Благодарю. Курочка по зёрнышку клюёт, зато весь двор в Слушай, Около часа я выкладывал ему всё, что помнил из химии и физики. А помню, честно говоря, очень мало. Вообще-то какие-то лохмотья в голове. Но Жофр слушал весь бледный, с вытянувшимся лицом. Глаза горят как два прожектора. Уши вытянулись на полметра, впитывает каждое слово. Ведь я сейчас уйду, а он останется с ворохом ценнейших сведений, половина которых забудется ещё до того, как броситься записывать ускользающие мысли. Когда он был, казалось, близок к обмороку, я умолк, поднялся. «Мне нужно еще кое-что сделать, извини». К сожалению, даже великие ученые вынуждены выполнять рутинные обязанности. А уж про рыцарей и говорить не приходится. Он поднялся ошалелый, с горящим лицом, механически протянул мне карту, На лице отрешённое выражение. Я сообразил наконец, что он под властью какого-то заклятия, что позволяет запомнить как можно больше из того, что я сказал. Ацлютавав, как рыцарь, рыцарю, я пошёл по ступенькам вверх, на пороге оглянулся. И вот ещё, сказал мягко, но строго. Я не знаю, к примеру, что такое электричество. Это в моих землях так называется некая мощь, и никто на свете не знает. Но это не мешает им пользоваться. Так что не перегибай. Это к тому, что зря от камня Роршинга отказался. Ты мог бы многое сделать, имея под рукой такую реку энергии. Во дворе уже пылает пурпуром грозный закат. Это же сколько я просидел в подвале Жофре алхимика. Зубчатая башня, подсвеченная с той стороны снижающимся солнцем, Полыхает по краю, будто горит железо в кузнечном горне. Небо на западе раскалено, как угли в костре. А на востоке лилово-фиолетовое медленно наливается цветом. Темнеет. Уже всплывает яркий диск луны. «Сэр Ричард!» — я оглянулся. За мной спешит мажордом Жан. Лицо брезгливо недовольное, но заговорил... идеально ровным и бесстрастным голосом. «Сэр Ричард, был гонг к ужину!» «Сколько на переодевание?» — спросил я. «Простите, сэр, а-а-а, у вас к ужину не переодеваются. Ладно, можно вот так за стол?» Он в некотором колебании кивнул. «Да, сэр, гонг означает, что пора в обеденный зал». «Надо бы с некоторым упреждением...» посоветовал я серьёзно. Один гонг на переодивания, второй на торжественные и чинные шагания в зал. Ладно, что взять с провинции. Кстати, приведите мою скромную собачку. В обеденном зале за столом уже все четыре женщины: Даниэла, как всегда в глубоком платье, Дженнифер в валам с золотом, Изабелла в тёмном, Бабета Ох, у Бабеты каждый раз новое. Настоящая женщина, не говоря уже о том, что и причёску всегда меняет. Сейчас вот такая вавилонская башня золотых волос. Словно Бабета собралась на войну, а платье настолько открытое, что уже балансирует на грани неприличия. Она улыбнулась мне заговорщицки, напоминая, что скоро ночь. Она здесь, свободная женщина, и явится ко мне скрасить моё одиночество. Слуги с размеренностью големов расставляют блюда. Я поклонился с порога, принёс извинения, стараясь сделать их не слишком цветистыми, не поймут дуры. На широкой белой тарелке со скромно сложенными культяпками громоздится объёмная курица, что не курица, Вокруг неё зелень, ломти лимона, ещё какая-то изысканная хрень, которую я обычно презриливо отгребаю вилкой или ножом на край тарелки и больше не прикасаюсь. Обойде стол, понял, почему курица уже и не курица, а вроде даже гусь. Из распоротого поза вываливаются коричневые комочки зажаренных в сухарях перепелов из кварцов. Я сел, как и в прошлый раз, за самый дальний конец стола. Мне показалось, что леди Изабелла предпочла бы, чтобы я сидел ближе. После моего заявления, что на рассвете поеду дальше, заметно подогрела. Курица призывно блестит оранжевой шкуркой. Я вижу, как кое-где она шевелится. Этот горячий пар пытается найти выход, и только сделаю первый надрез, Вместе со струёй горячего пара брызнет обжигающий сок. Восхитительно лакомый, настоящий эликсир жизни. А рядом на зелёной тарелке с фигурно погнутыми краями, таких же размеров курица и тоже со скромно сложенными культяпками, но зажаренная круче. Корка коричневая, к тому же усыпана чем-то вроде тмина или перца. Я ощутил призывный запах, которому мужчина не в состоянии отказать. Проще отказаться от женщины, чем от такой умело зажаренной птицы, когда шкурка готова хрустнуть под пальцами, выстреливая в разломы тончайшими горячими ароматами. Эта курица тоже начинена мелкими тушками перепелиными яйцами вперемешку с горкими травами, красными стручками перца, а по бокам обложена луковицами. И чем-то еще, да хрен с ним, пора начинать. Дженнифер и Даниэла тихонько переговариваются, поглядывая на меня хитренько. Я сказал псу громким шепотом. Как ты думаешь, женщины, которые полагают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, метят слишком высоко или нет? Женщины переглянулись, я тут же сложил ладони у груди. сказал благочестиво. Ава Мария, лауды тур Иисускрист, отче наш, аминь. Спасибо тебе, Господи. С таким ужином никакой враг не страшен. Я вообще-то передумал отдавать его врагу. Леди Дженнифер, прошу не принимать на свой счёт. Я имел в виду, что жизнь это борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном. А сейчас так и вовсе ужин. Кстати, почему зал называется обеденным, а если ужинаем? Леди забыла, чуть вскинула бровь. Вам, сэр Ричард, министрелям быть. Почему? Патрик тоже всегда интересуется, почему называется так, а не иначе. Они все легко и просто брали руками даже самые жирные блюда. Я же всё-таки старался больше орудовать ножом. И хотя здесь вилок ещё нет, все же накалывал на острие и так тащил в пасть, хотя здесь это может выглядеть недостаточно элегантно. «А фиг с ним, скажу, мол, зато мужественно. И вообще, может быть, я северный тунгус». «Вам нравится?» — спросила леди Изабелла. «Еще бы!» — ответил я с энтузиазмом. «Белый ужин! Дамы кормят мужчин! Разве это не мечта?» Я всегда был против, чтобы ужин отдавать врагам. Куда лучше делить с хорошенькими женщинами, особенно если ужин заканчивается завтраком. Понравились ли вам покои? Осведомилась леди Изабелла с материнской заботой, в которой мне почудилось нечто ещё. Не нужно ли что-то добавить, что-то убрать? Говорите, сэр Ричард. Мы вам так обязаны. Что если не нравится, то предложим на выбор любую из свободных комнат. У нас их теперь много, очень много. В последних словах явственно прозвучала горечь. Я сказал учтиво: "Леди Изабелла, я просто поражён роскошью и богатством апартаментов вашего замка. Такие ковры, гобелены, шкуры невиданных зверей, А эти 12 рыцарей, что как 12 паладинов Карла Великого, охраняют покой. Это бесподобно. Она не отрывала от меня внимательного взгляда. Вам понравилось? Тогда вас не смутит, надеюсь, упоминание, что это не просто доспехи наших давно ушедших предков. Я насторожился. А что? В те времена существовал обычай не хранить в земле, а кремировать. Хоть это не совсем кремация в том смысле, как понимаем теперь. Для доступности принято считать, что урна с прахом находится внутри доспехов. Но это не совсем так. А как, спросил я. Дочери молчали, даже перестали таскать с большого блюда тонкие ломти красной рыбы. Я посмотрел, как их челюсти двигаются всё медленнее. перевёл вопрошающий взгляд на герцогиню это трудно объяснить ответила она с неохотой вынужденно усмехнулась не хочется признаваться что не знаю как это делалось но прах как-то соединялся с самими доспехами так что сами доспехи можно рассматривать как своеобразные урны с прахом хоть и без праха закончил я оптимистически Не могу смотреть, как женщина не то не умело врёт, не то стесняется признаться, что дура-дурой, а ведь приходится сознаваться в присутствии дочерей, теряя и родительский авторитет, всезнаймость. Можно мне вон ту птичку? Благодарю. Летала, чирикала, в красную книгу мечтала попасть, дура. Вам какое вино? поинтересовалась она. Красное, белое? крепкое, сладкое. Я за рулём, ответил я. В смысле, с утра в путь, не хочу, чтобы в крови был алкоголь. Он замедляет реакцию. Леди Бабета дала понять взглядом, что это же прекрасно, никуда не нужно торопиться. Люди не кролики, всё нужно делать медленно и со вкусом. А леди Дженнифер фыркнула. Да вы и так какой-то замедленный. «Вы не зимой родились?» «У нас всегда зима», — согласился я. «К север что с нас возьмешь?» «Это заметно», — обронила она с холодком. «И потому холодные взгляды для нас», — пояснил я. «Ну, дальше вы понимаете. Леди Бабетта одарила меня не то что теплым, а обжигающим взглядом», — спросила заговорщицки. «Как мое платье?» «Смотрится?» «Любое платье лучше всего смотрится на спинке кресла», ответил я дипломатично. «По платью встречают, коли рожа крива. А у вас с рожей вроде пока хорошо, так что не надо так уж с этими платьями. Мужчины, знаете ли, не совсем на платья смотрят». «Знаю, знаю», сообщила она хитренько. «Вы стараетесь разглядеть, что у нас под платьем?» Да, признался я сокрушённо. А то дурите, нашего брата с этими обручами из китового уса. Может быть, у вас вообще нок нету. Жизнь такая, всего ждать можно. Она сказала с наигранным возмущением. Это у меня-то нок нет. Ну да, сказал я невинно. Вдруг у вас там рыбий хвост. Уж очень вы, ну, нимфу смахиваете. Она вскинула брови, от чего глаза совсем округлились. От меня рыбы пахнет? Песнями завлекаете, пояснил я. Сколько моряков из-за вас корабли разбили? Она захохотала, запрокидывая голову, демонстрируя нежную шею. Я старался слишком уж не пялиться на её грудь, а то Лидия Дженнифер совсем уж позеленела от злости. Даже Даниэла поглядывает на меня с укором. только герцогиня улыбается одними глазами для неё эти пикировки давно пройденная эпоха